В новом доме. Вчера, таща домой постепенно раскисающего малюту, Вережко всей силой сердца ненавидел купленного раба. За то, что так трудно труднодавшиеся медики пошли не ворожие, способные вернуть ему отика, а на покупку вот этого. Корявого, никчемного, глухостучащего костылем в 20 шагах за спиной. Когда Верешко подлез под руку Малюты, Кощей, как и подобало, дернулся на подмогу. «Убью!» — шугнул Верешко. Раб неуклюже отпрянул, чуть не упав. Гости в снова стали смеяться. «Грозен сын хозяйский!» — сказал кто-то. А другой голос добавил. «Уж отыграется за побои Малютины». Ближе к дому, когда отик совсем повис на плече, Верешко вспомнил эти слова. Оставил нового домочадца за калиткой, сам кое-как одолел последние шаги через двор, затащил малюту в дом, свалил на лавку. Вернулся на улицу. Дрянной Кощей, похоже, не впервые из рук в руки переходил. и прежде малюты соблазнялись грошовой покупкой, а после искали таких же доверчивых дураков. Новокупленный раб ждал на коленях, Покорно подставлял голову, даже разгреб нечесанные патлы, разобрал на стороны, чтобы хозяйскому сыну не пришлось искать его ухо. Кажется, Вережков все же дернул это самое ухо гораздо больнее, чем надлежало. Неистово жаль было денег, выкинутых на ветер. Подступало отчаяние. Гоже ли сыну вершить то, на что вправе только отец? Что хуже? Как бы подтвердить падение домовладыки или понудить коллегу раба торчать под дождем, пока проснется малюта? У вережка чуть слезы не брызгали, пока он, якобы силой втаскивал кощея под релью ворот, как победоносные предки некогда загоняли пленных под иго. Спотыкаясь, в торопях, раб выронил костыль, еле подобрал, измочив слишком долгие рукава. «Купили, работничка!» — вслух простонал Верешко. Открыл дверь, толкнул Кащея в темную ремесленную. «Вот место твое!» Рабов он прежде не покупал, но Малюта столь часто предвкушал, как все будет, что слова затвердились. Раб безмолвно исчез внутри, дверь бухнула. Намаившись за день, сын валяльщика обычно засыпал, как убитый, и спал без сновидений, не тревожимый ни храпом, ни пьяными выкриками малюты. Сегодня верешко долго не мог угомониться, без меры корил себя за скудаумие, гадал, куда впредь прятать накопленное. Стоило слипнуться веком, мерещились стуки и шорохи из изремесленной. Вережко скидывался, но шорохи не повторялись. Он сползал в дрему и видел, как мерзкий раб шарит по сусекам и по лицам, роется в заплесневелых потемках. А главное, что-то находит, непроданное малютой. Утром он слез с лавки задолго до привычного срока. Тело, не изведавшее ночного покоя, дало времени только выскочить во двор, отдать должное шмарнику. Ночные страхи не так легко истекали. Войти в ремесленную вдруг оказалось трудно и страшно. А если раб пустился в бега, осрамляя горе хозяев, то и к лучшему, если сбежал. Вережко засветил жирник, принял грозный вид, дернул дверь. Кощей никуда не исчез. Вережко чуть не наступил на него, вновь сидевшего в черном углу среди гнилых веников и витошек. При появлении хозяйского сына раб повалился на колени, проскулил чуть слышно, невнятно. Верешко стоял над ним, не зная как быть. Сколь же хорошо и весело жилось ему самому, одетому, обутому, пока еще под собственным кровом, а главное свободному и потомку свободных. Людину, утративший достоинство человека, был жалок и мерзок. Встань! Покажись! Самым взрослым голосом, каким только мог, приказал Вережко. Раб повиновался. До того медленно, словно у него, половина костей недавно срослась, тощий, жуткий. А рожа! Вережко пожалел, что взялся владычествовать. Рожа за серыми патлами была исковеркана с струпьями, черными, засохшими и знатно расписана синяками свежих побоев верешка провалилась в животе он спешно отвел глаза но куда-то же надо было смотреть взгляд бездельно оббежал ремесленную дрогнул обежал снова хоромина была вычищена насколько вообще с этим могла управиться одна пара рук в потьмах в чужом доме где ни тряпки ни воды на мах не найдешь такой чистый верешко ремесленную почти не помнил Его даже осенила дикая невозможная мысль. «А ну, малю-то — сказал. «Купить раба и все выправится. «Как ругать буду?» — спросил он. Голос вдруг стал из грозного обычным, ломким, мальчишеским. Кощей еле слышно просипел, прошептал. «Что?» Раб честно силился говорить. Вережку заново взгадило от отчаяния от мысли, что вот эта гноючка будет встречать его на пороге, копошиться, времесленной, ещё и есть возьмётся просить. Но нет бы на угрюмовых руках помереть, за который грех караешь, матерь-владычица. Что-то помешало издать жалобу вслух, то ли выметенный пол, то ли некая внутренняя стыдливость. «Ну тебя!» — сказал он и вышел во двор.